Глава десятая. Дворянка. На мой стук в дверь послышались тихие шаги, и испуганный женский голос спросил. «Кто там?» «Извините, что беспокою ночью», — с теплотой произнесла я. «Это соседка, М -м, девушка из соседней комнаты. У вас все хорошо? Мы со служанкой плач слышали?» Повернулся ключ. Дверь приоткрылась. Девушка с заплаканными глазами Удивленно на нас посмотрела. Я бы сама удивилась, столкнувшись в дверях с таким чучелом, как я. Черные следы на лице, плохо прокрашенные волосы. Все хорошо, шептали ее губы, а глаза вновь наполнялись слезами. Вижу, что не все. Может вам чем-то помочь? Еды купить, денег на дорогу дать. Совершенно не зная о реалии этого мира, могла говорить лишь как земная Даша. А вы можете? Неуверенно с надеждой спросила незнакомка. Тут раздался тихий детский плач. Ой, Севушка, проходите, пригласила девушка, скрываясь в комнате. Раз пригласили, войдем. На столе тускло горела свеча, и стояла тарелка с недоеденной краюхой хлеба. На узкой кровати в пеленках лежал младенец. Вы путешествуете одна с ребенком? удивленно обвела скромную обстановку. «Так получилось, мне бы его покормить». «Молоко пропало», — пожаловалась она. Ребенок был крупный, на мой неискушенный взгляд, где-то полгодика. «Накормить?» «Зоя, найди Харитона, пусть он закажет молока кипяченого, каши наваристой для мамочки, чего-нибудь мясного. А мы пока поговорим с госпожой». «Спасибо», — укачивая малыша, прошептала девушка. «Госпожа». «Вы хотите, чтобы я одна ночью спустилась в зал, где сидят и пьют мужики?» Прямо в ухо прошептала Зоя. «Прости, не подумала». «Госпожа, вы где?» Гном удачно нашелся сам. «Тут мы тут!» Счастливая Зоя подбежала к дверям. «А вы зачем? Нам ехать пора!» Харитон чуть ли не шикал на меня, заглядывая в комнату. «На полчаса задержимся, ничего. Принеси еды и молока кипячёного», — приказала недовольному мужчине а малыш вновь закряхтел. Гном сверкнул глазами, но отправился выполнять приказ. Мамочка аккуратно перелила молоко в стеклянную бутылочку, заткнула громоздкой соской, и ребенок наконец, смог поесть. Мы познакомились. Оказалось, что в комнате этого захудалого постоялого двора девушка оказалась практически без денег. Судьба ее была похожа на одну из тысяч таких же в этом мире. Звали ее Мария Вениаминовна Ткачева. Родители выдали ее замуж за старого дворянина в обмен на небольшую сумму. Мужчина по-своему любил девушку, не бил, но кормил скудно и одежду почти не покупал. С чем приехала, с тем и жила. Ткачев, помещик средней руки, у которого уже были взрослые дети, не ожидал, что его молодая жена неожиданно забеременеет. Возможно, не выдержав такого счастья, отправился на тот свет. Но подозреваю, что возраст, болезни, излишнее употребление спиртного его довели до последней черты. А дальше все было до ужаса банально. Так как помещик Ткачев не дождался рождения малыша, то и не изменил завещание. Все, включая движимое и недвижимое имущество, отошло к старшим сыновьям. Те угрозами заставили девушку подписать отказную от части имущества, что по закону принадлежало Марии и ее будущему ребенку. Дождались, пока она родит, и выдав небольшую сумму денег, выпроводили вдову на все четыре стороны. Родители жили далеко, в трех днях пути от столицы, в глухой деревне, куда и направлялась девушка с ребенком. Да только, как это и бывает в сказках с плачущими худенькими героинями, ее ограбили. Где и когда она не понимает, потому что кошелек прятала в подолах, его было незаметно. Ловкачи везде бывают, госпожа, возможно, когда в дилижанс входили вздохнул гном. Мы можем чем-то помочь, несчастной, обратилась к Харитону. Девушку было очень жаль. А чем тут поможешь? тот изобразил непонимание. Хотя, госпожа Ткачева, имя же при вас осталось, вы все еще помещится. Та, утерев слезы, кивнула. «А это причем, Ты хочешь предложить руку и сердце Марии Вениаминовне?» Удивленно глянула на слугу. «Не я, а вы. Тут я удивилась еще больше. Тьфу, не замуж, а купить имя дворянское». Гном прикрыл глаза и громко вздохнул. «Мария Вениаминовна, зная, что вы находитесь в очень затруднительном положении, готов выкупить вашу дворянскую фамилию». «Везёте ли вы с собой документы и готовы ли заключить магический договор?» «Но я же не баронесса или графиня? Неужели кому-то захочется стать помещицей?» «Готова, готова», — она быстро закивала головой, «только бы не упустить предложение». «Ты что творишь?» — оттаскивая гнома в сторонку, поинтересовалась я. «Так надо, поверьте, госпожа, нам крупно повезло», вырвав руку, тут же вернулся к девушке. «Предлагаю тридцать рублей». Женщина посмотрела на него и не ответила. Мария Вениаминовна, 35 рублей мое последнее слово, Харитон занервничал. Тридцать пять рублей? Прошептали ее губы. Она отмерла и тут же согласилась. Я таких денег в руках не держала. В деревне хватит и дом купить, и корову с птицей. Не поеду к родителям. Тут рядом хорошая деревня, на днях проезжали, там и обоснуюсь. Она уложила уснувшего ребенка на кровать и достала документы. Насколько же легковерны люди в этом магическом мире. Или просто нам так повезло. Даже не задумалась, вдруг мы преступники. Хотя упускать такой шанс, именем сыт не будешь. «Дарья Александровна, хватит мечтать. Протяните свой палец». На столе лежал плотный лист бумаги. Гном очень быстро проколол мой палец. Красная капля окрасила бумагу. Затем Марии лист словно впитывал кровь, полностью становясь розовым. И тут Харитон начал диктовать текст магической куптии. Слова сами появлялись на бумаге. Магия, однако, когда закончился ритуал, договор невообразимым образом откопировал сам себя без ксерокса. Мария Вениаминовна, доплачу да еще пять рублей, если ваш экземпляр останется у нас. Ничего серьезного. «Просто моя госпожа не хочет, чтобы посторонние знали ее фамилию». Я заглянула в лист, и на самом деле в договоре стояли мои полные данные. «Согласна», — прошептала девушка, становясь обладательницей сорока рублей. «Харитон, и много у тебя таких волшебных бумаг? Мне до ужаса было любопытно, что еще есть в рукаве у гнома». «Последний был», — ответил тот, протягивая мне третий лист. «Ваши новые документы». Магию не обманешь, стоит уколоть палец, как лист тут же подтвердит, что именно вы, Дарья Александровна Ткачева, помещица средней руки. Задерживаться не стали. С собой пригласили Марию Вениаминовну, предложив подвести до нужной ей деревни. Как раз к тому моменту расцветет, она с деньгами, одной лучше не оставаться. Я, который раз удивилась ее доверчивости, продала имя, садится в карету с незнакомцами с кучей денег хотя чужой мир — чужая жизнь. Харитон и Яшка умудрились поменять с доплатой лошадь и карету на более просторную и двух лошадей. Интересно, а много ли денег осталось у Харитона? К деревне подъехали уже светало. Петухи давно пропели и разбудили своих хозяев. Девушка, выйдя на площади, поклонилась нам, подхватила небольшой саквояж спящего ребенка и нерешительно подошла к ратуше, как мне пояснил гном. На мой взгляд, не ратуша это, а просто большой деревянный дом с башенками. Двери неожиданно оказались открытыми. Неужели так рано кто-то работает? Вместо того, чтобы попросить Яшу трогаться, отправила Харитона проследить за вдовой, чтобы не обокрали. Хотела сама пойти, но меня в два голоса отговорили. Не стоит показывать свое лицо. Время тянулось безумно долго. Примерно через полчаса из здания вышли Харитон, Мария с ребенком и невысокий мужичок, разговаривая, куда-то деловито ушли. Прошел час, я успела подремать, как дверь неожиданно распахнулась. Вернулся Харитон. Наконец-то, не сдержала улыбки, прикрывая ладонью зевок. Все хорошо. Карета тронулась. Просто отлично. Нельзя было госпожу одну отпускать я вошел, а этот жук уже обхаживал вдову. Сначала пригрозил ему, что есть кому заступиться, потом потребовал показать дома на продажу. Оказалось, что в деревне жизнь прекрасна, и продается всего лишь два дома. Первый и купили за 10 рублей, небольшой на одну комнату и кухню, но зато очень хорошие постройки и огород приличный. При мне все документы оформили, ключи передали, все же бессонница хорошая штука. У кого, не понимая, о чем говорит гном, задала вопрос. Так у старосты деревни он и накануне выпил, домой не пошел и дверь забыл закрыть. А Мария Вениаминовна разбудила ее. С ее слов он как закричит, что домой не пошел, потому что бессонницей мучился. Что к чему? засмеялся Харитон. Страшно за нее, наивная жизни не видела. Надеюсь, что не облопошит ее, сможет нанять работника или работницу, скотину купить неожиданно озвучила мои мысли Зоя. «Вот и я об этом. Но мы помогли, чем смогли», вздохнула и посмотрела на Харитона. «Теперь можно не скрываться, никто не сможет меня увести в замок». «Дарья Александровна, но вы-то куда? Опасаться нужно. С этими документами вы сможете купить жилье, спокойно жить и пройти проверку, но они не спасут вас от Бражникова и поиска родственников. Пока вас в лицо не узнают, «Вы в безопасности. С сегодняшнего дня вы Дарья Александровна Ткачева, дворянка». «Надолго ли?» – подумала я, облокотилась на мягкую подушечку и задремала. «Стой!» – мой сон прервали грубые слова и цокот копыт. Испугавшись, вздрогнула и открыла глаза.